Гаррит. Она провела в своем кабинете бесплодный час. Эта комната не подходит и никогда не подходила для творчества. Несмотря на уставленные книгами стены, мягкий солнечный свет, пробивающийся сквозь ветви акации за панорамным окном, и прекрасный письменный стол эпохи регенства из потускневшего розового дерева, инкрустированный самшитом, атласным и беновым деревом, Потрескавшиеся кожаные корешки выстроились напротив Гарриет. «Проблема в гордыне», — решает она. «Сидя за таким столом, в такой компании, готовясь списать о жизни и временах Гарриет Сэнкстер». Розалита снова выбрала для высокой синей вазы розовые гладиолусы. Это не должно иметь значения, но имеет. Было бы так просто сказать ей, что больше никаких гладиолусов. Но Розалита гордится своими цветочными композициями. Это стало бы для неё плевком в душу. Всё равно, что сказать, что её жарко и пересолено, а тарт Татена слишком сладкие. Хоть это и правда, но неважно, неважно. Нет, здесь писать невозможно. Тогда где? В кухню вход воспрещён, потому что Розалита пропаривает. Пропаривает пол. Что совершенно излишне и вполне вероятно вредно для известняковой плитки. Но неважно, неважно. столовый Настоящий склеп, только не там. В гостиной? Слишком просторно. Наконец Гарриет поднимается наверх и устраивается в своей спальне. Блокнот от Смитсон она забраковала Его светло-голубые, легкие как пух страницы с золотым обрезом, несовместимы с мемуарами в том виде, в котором она хочет их написать. Жёсткими, неприглаженными, откровенными. На туалетном столике лежит сменный блок А4. Первые мемуары были скорее рядящиеся под них научной работой. Кроме того, они остались по большей части и, как правило, намеренно непонятыми. Тем не менее, они обладали ценностью. Были интервенцией, имели вес, произвели революцию в сферах сексуальной политики. женской сексуальности и гендерной идентичности, причем задолго до того, как о полиамории и флюидности стали писать все, кому не лень. Книга была стоящая. Гарет знала, зачем ее написала. Сейчас мемуары пишут все подряд, но для чего? Читать их все равно, что подслушивать у исповедальни? Никакого риска. Заранее известно, что грешник прочтёт Авы Мария, положенное число раз, и ему простятся грехи. И всё же. Вот она, гарит с ручкой Монблан в руке, готова начать. Чистый лист сводит с ума. Гарриет поднимает голову и снова смотрится в зеркало. Она решила сесть за туалетный столик, потому что, написав неверное слово, поймёт это по выражению своего лица. «Почему сейчас?» Зачем пускаться в воспоминания именно сейчас? Неужели жизнь прожита до конца? Неужели весь путь позади, раз... Раз он уезжает. Он ведь и раньше уезжал, не так ли? И возвращался. На сей раз он не вернется. Но так и надо, ведь дети должны покидать своих родителей. Он же не переедет в Тимбукту, а поселится в Хамстеде или Хайгейте. В худшем случае в Кэнтиштауне. В ближайшее время нужно будет записаться к Лиле, подкачать правую щеку. Одному богу известно, что у нее в шприцах, но своих денег оно стоит. Что бы сказал папочка? Папочка, что ты подумаешь, если я напишу о тебе и маме? Гарри, девочка моя, возьми быка за рога и хорошенько врежь ему по яйцам. Ох, папочка, как же я по тебе скучаю. Даже сейчас. так жаль, что ты не дожил до рождения моего малыша, моего мальчика. Папочка, ты полюбил бы его так же сильно, как меня. Гаррито улыбается себе в зеркало. Её тонкие ноздри раздуваются, изящные каштановые брови изгибаются. Если бы папочка был шахтёром, а не выдающимся хирургом, если бы он был алкоголиком и умер, когда она была маленькой девочкой, а не когда ей перевалило за двадцать, Если бы мама была какой-нибудь жертвой, поруганной женщиной, а не красавицей и светской львицей. И если бы она была жестока, а не просто холодна. Из этого можно было бы выжать удовлетворительный сюжет. они Аниса Гарамми. Вот эта биография. Разумеется, ей не позавидуешь. Ну, конечно, нет. Эта жизнь горит. Воспитание горит, карьера горит, дом горит достойной зависти. Она медленно ведет ручки по бумаге, перечеркивая всю чистую страницу.